466. Невозможно понять, почему даже самые простые наблюдения упускаются. Например, в изучении ароматов недостаточно обращают внимание на полезность или вредность различных очень приятных запахов. Все цветы имеют особое назначение, но так называемые «духи» носят условные цветочные названия. Никто не заботится о полезности духов, но эссенции, входящие в них, иногда почти ядовиты. Можно пожалеть, во что обратилось учение о цвете и аромате, если предлагают мышьяковую окраску или смертельный аромат.